Чистое убийство. На следующий день после поедания стейка в ресторане «Палм» в компании с книгой Сингера, я летел самолетом из Атланты в Денвер. Через пару часов полета пилот, который до того не произнес ни слова, вдруг обратился к пассажирам с объявлением о том, что мы пролетаем в город Либерал, штат Канзас. Это был первый, последний и единственный ориентир на всей траектории нашего полета, о котором соизволил упомянуть пилот. С учетом того, что все остальное время пилот хранил молчание, его поведение показалось странным всем пассажирам самолета. Всем, кроме меня. Дело в том, что именно в городе Либерал должны были зарезать моего бычка. И очень может быть, что как раз в этот день. Я не суеверный человек, но это жуткое совпадение меня поразило. Можно было только догадываться о том, что происходило в этот момент на 30 тысяч футов или 9 километров ниже меня, На бойне мяса комбината компании National Beef, где бычок номер 534 встретился со станном, аппаратом для оглушения. Да, я мог только гадать, что там происходит. Компания не позволила мне это увидеть. Когда я был на мясокомбинате раньше, весной, мне показали всё, кроме бойни. Я видел, как бычков выгружают из трейлеров и заводят в загон, из которого они затем поднимаются по пандусу и входят в синие ворота. Но то, что происходит дальше, мне пришлось реконструировать по свидетельствам других лиц, которым разрешили побывать по другую сторону синих ворот. Мне повезло. Я получил свидетельство Темпл Грандин, эксперта по переработке животных, которая разработала пандус и прочую убийственную машинерию для завода National Beef, а также производила аудит этой бойни для компании McDonald's. Рассказы о том, как бычки продолжали двигаться вперёд после того, как с них заживо сняли кожу, А такие задокументированные свидетельства опубликовали разные группы защитников прав животных, побудили компанию McDonald's нанять Грендин для аудита своих поставщиков. Грендин рассказала мне, что история забоя скота делится на две эпохи: до McDonald's и после McDonald's, и они разнятся как день и ночь. Можно себе представить, что там творилось ночью. Вот как Грэндин описала то, что испытал бычок номер 534 после того, как скрылся за синими воротами. Животное переходит в узкий длинный желоб. Стенки его достаточно высокие, так что все, что он видит, это зад животного, который идет перед ним. Двигаясь по коридору, он проходит над металлическим брусом, в результате чего его ноги оказываются по разные стороны от бруса. В этой точке пандус начинает идти вниз под углом в 20 градусов. И прежде чем бычок это замечает, его ноги отрываются от земли, и дальше он движется на конвейерной ленте. Здесь мы добавили в конструкцию фальшпол, так что он не может посмотреть вниз и увидеть, что он оторвался от земли. Иначе животное забеспокоится. Тут я задал вопрос: чувствовал ли 534-й, что приближается его конец? Получил ли он какой-либо намёк, скажем, запах крови или крик ужасов впереди на линии? Знал ли он, что для него это будет необычный день? Другими словами, страдал ли он? Тембл Грендин ожидал мой вопрос. Знает ли животное, что его собираются убить? Я нередко задавалась этим вопросом. Я часто смотрела, как бычки ходят по сужающимся жолобам на площадках интенсивного откорма скота и сравнивала их поведение с тем, как они идут по пандусу на бойне. Разницы не было. Если бы они знали, что умрут, то демонстрировали бы гораздо более возбужденное поведение. В общем, конвейер идет вперед примерно со скоростью движущегося тротуара. На подиуме под ним находится Станнер. Станнер – это пневматический пистолет, который стреляет стальным болтом на расстоянии около 7 дюймов или 18 см в длину, диаметром с толстый карандаш. Станнер наклоняется вперед и загоняет болт точно в середину лба. Если все сделано правильно – То животное погибает при первом выстреле. После того, как животное застрелено, рабочий накидывает ему петлю на одну ногу и привязывает её к тросу, который идёт над желобом. Висящее на одной ноге животное перемещается в область выпуска крови, так называемый блидер, где ему перерезают горло. Защитники прав животных утверждают, что мы режем живых коров, потому что часто они рефлекторно дёргают ногами. Я лично смотрю на то, умерла ли у него голова. Она должна болтаться как тряпка с высунутым языком. Голову лучше не удерживать, иначе можно остаться на том же рельсе. На всякий случай у них имеется еще один станнер в области сбора крови. Рассказ Темпл Грэндин и обнадежил меня и встревожил. Обнадежил потому, что система, которую она описывает, выглядит гуманной. Хотя я учитываю, что в данном случае она рассказывает о системе собственной конструкции. Встревожил, потому что я не мог не вздрогнуть при словах можно остаться на той же рельсе. На конвейере, который забивает 400 голов крупного рогатого скота в час, невозможно действовать без ошибок. Макдоналдс допускает пятипроцентный коэффициент ошибок. Так всё-таки можно ли вести убой животных в промышленных масштабах, не заставляя их страдать? Думаю, каждый из нас должен в конце концов сам ответить на вопрос, сможет ли он есть мясо животных, забитых таким способом. Могу сказать только о себе. Лично я не уверен, что смогу, потому что сам эту процедуру не видел. Но зато я теперь понимаю, почему идея скотобойни под открытым небом, которую проповедует Джоэл Салатин, обладает такой моральной мощью. Дело в том, что любой клиент, который захочет увидеть, как встречает смерть его курица, может это увидеть невозможно. И затем решить, будет он есть такое мясо или нет. Конечно, мало кто из нас примет этого предложения. Напротив, многие предпочтут возложить такую работу на плечи правительственного чиновника или журналиста. Но сама возможность взглянуть на эту процедуру и её прозрачность это, наверное, лучший способ гарантировать, что животных убивают таким образом, с каким мы можем смириться. Без сомнения, найдутся среди нас и такие, кто решит, что нельзя поощрять убийство животных. Им, наверное, лучше отказаться от мяса. Когда я был на ферме, я спросил у Джоэла, как он смог заставить себя убить курицу. «Легко», — ответил он. «У людей есть душа, а у животных нет. Это краеугольный камень моей веры. Животные не созданы по образу и подобию божьему, поэтому когда они умирают, то они просто умирают». Идея о том, что только в наше время людям стало отвратительно убивать животных, это, конечно, миф. лесной для наших современников. Вопросы жизни и смерти всегда имели для людей первостепенную важность, поэтому они тысячи лет напряжённо работали над тем, чтобы найти оправдание убийству животных и преодолеть стыд, который вызывает это убийство даже в том случае, если оно необходимо для выживания человека. Огромную роль в этих процессах играют религия и ритуал. Так, коренные американцы и другие охотники и собиратели благодарили животных за то, что они отказываются от своей жизни ради того, чтобы смог выжить поедающий их человек. Сегодня подобная практика сохранилась в виде молитвы перед едой, которая для большинства является проходной. В библейские времена сложились правила, регулирующие ритуальный убой. В частности, возникла практика ротации, согласно которой никто не должен убивать животных на постоянной основе, каждый день чтобы у него не притупилось ощущение тяжести содеянного. Во многих культурах убийства животных обставляли как принесение жертвы богам, возможно, чтобы убедить себя в том, что это не аппетиты людей, а аппетиты богов требовали убивать. В древней Греции жрицы, совершавшие ритуальный забой, жрецы, а сегодня мы оставляем эту работу мигрантам, получающим минимальную оплату, поливали голову жертвенного животного святой водой. Если жертва трясла головой, это воспринималось как необходимый знак согласия на убийство. Что позволяло древним присутствовать при убийстве животных, смотреть на это действо, а затем поедать мясо. Существование ритуалов, то есть закреплённых в культуре норм и правил. Сегодня у нас нет ритуалов, регулирующих убийство животных и употребление в пищу их мяса. Возможно, именно поэтому мы постоянно сталкиваемся с дилеммой и должны постоянно делать выбор всего лишь из двух вариантов. отвести взгляд или отказаться от мяса. National Beef работает на первый вариант. Питер Сингер предлагает второй. Но мне кажется, что где-то существует и ещё один путь. И его поиски надо начинать с того, чтобы научиться снова смотреть на животных, которых мы едим, и на их смерть. Когда люди заглянут в глаза свинье, курице или бычку, то они увидят много разного. И существо без души и субъект жизни, имеющий право на права, и вместилище удовольствий и боли, и, конечно, невероятно вкусный обед. Что мы не должны делать, так это разводить философию, призванную привести нас к однозначному ответу. Я хорошо помню одну историю, которую рассказал мне Джоэл. Это был рассказ о человеке, который однажды появился у него на ферме в субботу утром, чтобы просто посмотреть. Когда Джоэл заметил на бампере его машины наклейку организации «Люди за этичное обращение с животными» — Пета, он подумал, что сегодня в ферму ждут неприятности. Но у человека были другие планы. Он пояснил, что 16 лет был вегетарианцем, но сегодня решил, что единственный способ заставить себя снова есть мясо — это самому убить животное. Джоэл схватил курицу и потащил человека в сарай, где проходила переработка. Он перерезал птице горло и смотрел, как она умирает, вспоминает Джоэл. Он увидел, что животное не смотрит на него с укоризной, не бросает на него повторный удивлённый взгляд, как в диснеевских фильмах. Он увидел, что здесь к животному относятся с уважением при жизни и обеспечивают ему достойную смерть, что его не считают кустком протоплазмы. Тут я уснул, что тоже увидел всё это. И, наверное, поэтому оказался в состоянии в один прекрасный день убить цыплёнка, а уже на следующий есть его мясо. Хотя история, рассказанная Джойлом, заставила меня пожалеть о том, что я проделал эти манипуляции не столь сознательно и внимательно, как гость Джойла. Надеюсь, что охота даст мне второй шанс. Иногда мне кажется, что для того, чтобы окончательно прояснить наши чувства по поводу употребления в пищу мяса и искупить все грехи животноводства, нужно просто принять один закон. Этот закон должен потребовать сделать стеклянными все стены всех откормочных площадок. Сейчас они выполнены из листового металла, и даже заменить бетонные стены скотобоени стеклянными. Иными словами, если мы хотим установить в этой области какие-то новые права, то это должно быть право видеть. Несомненно, многие люди, увидевшие эти места, станут вегетарианцами, а многие другие начнут искать источники мяса в иных местах, например, на фермах, владельцы которых выращивают и забивают домашних животных в условиях полной прозрачности. Такие хозяйства уже существуют. Несколько небольших перерабатывающих заводов уже готовы позволить клиентам присутствовать на скотобойнях. А в одном из них, Lawrence Smith, расположенном в Cannon Falls, штат Миннесота, настолько уверенны в том, что правильно обращаются с животными, что сделали стены своей скотобойни прозрачными. Индустриализация и протализация переработки животных в Америке это относительно новое, неизбежное и местное явление. Ни в одной другой стране не выращивают и не убивают мясных животных столь же интенсивно и жестоко, как это делаем мы. Ни один другой народ в истории не жил на таком большом отдалении от животных, которых он ел. Если бы стены наших мясокомбинатов стали прозрачными, пусть не в буквальном, но хотя бы в переносном смысле, мы бы недолго продолжали выращивать, убивать и поедать животных так, как делаем это сейчас. Я думаю, что за одну ночь мы бы отказались и от отрезания хвостов свиньям, и от отсечения клювов птицам, и от забоя 400 голов крупного рогатого скота в час. Ибо кто бы смог на это смотреть? Конечно, мясо стоило бы дороже, да и ели бы его меньше. Но зато мы бы поедали животных после проведения нужных церемоний, сознательно и с уважением, которого они заслуживают.